Глава девятнадцатая. Гений. Летающая Академия. Замок Водолея. Стоило преодолеть тонкую грань нашего мира с миром мертвых, как краски покинули окружающие меня вещи, и взору предстала унылая картина в серых тонах. В один миг я вновь очутилась на той же самой тропе в горах, но в этот раз что-то изменилось. В этот раз руины замка выглядели иначе. А ещё стало очень трудно дышать. Серный сухой запах словно корябал лёгкие изнутри. «Ты пришла?» — раздалось за моей спиной. Обернувшись, я увидела его, Глениуса, такого же, как и мое недавнее отражение в зеркале, осунувшегося с черными антрацитовыми глазами, источающими проклятую магию. Но. «Почему?» — только и вырвалось у меня. «Фамильяр делится со мной проклятой магией», — пояснил любимый, подойдя ко мне почти вплотную. «Мне тут же захотелось его обнять, и я подняла руки, чтобы хоть попытаться. Но он меня отдёрнул. «Нет, Лея, не рискуй. Можешь не вернуться». «Хорошо», — вымолвила я. с сожалением, глядя на его такие любимые, хоть и заострившиеся истощением, черты лица. «Как у вас дела?» — спросил он с напускным весельем в голосе. Один простой вопрос поставил меня в тупик, из которого я не видела выхода. Говорить про угрозы и обиду его матери не стало, решила лишь приободрить. «Вся Академия хочет помочь мне с поручениями». «Вот как?» Удивился Сигдиваль, странно на меня глядя. «Что-то не так?» Насторожилась я. «Понимаешь, у нашей богини очень скве...» Начал было он, но мигом исправился. «Своеобразный характер. Если ей что-то не понравится, она может не засчитать выполнение поручения в лучшем случае или наказать в худшем». «Будем надеяться на лучшее». «Да, нельзя унывать». словно для себя произнес он чуть улыбнувшись а мне захотелось свернуть горы лишь бы вновь увидеть его лучистый и радостный взгляд я все сделаю слышишь глен я а еще я хочу поделиться с тобой защитой вспомнила про магический щит и потянулась руками к кулону не нужно попытался остановить меня ректор лучше возвращайся и поешь да подготовься к занятиям это твое время «Лея, я и так уже многое отнял у тебя. Не следовало заставлять тебя учиться и навязывать свое общество. Это моя расплата за...» Слушая его бесцветную речь, я чуть было не пнула о злости камень, рядом с которым стояла. «Не смей!» — перебила его я, не выдержав. «Не смей во всем винить себя! Это мой дар, нужен этим демонам!» На мои слова Сигдивали ничего не ответил. молча слушая дальше. Вот только мысль моя неожиданно переместилась к недавним событиям. «Скажи, пожалуйста, что тебе известно о Юфимии?» «Взбалмошная кокетка, которую мне навязывали в невесты с детских лет, пока она не сбежала», — пояснил он, а я лишь отмахнулась. «Нет, не это. Как думаешь, зачем ей могла понадобиться чаша Роксаны? И вообще, как она могла о ней узнать?» И сплетен студиозов?» «Вряд ли», — сомнением выдал Глен. Скрестив руки на груди, он крепко задумался, произнося вслух. «Ваш камень сплетен. Гениальное творение. Угадай, кого?» «В общем, эти камни только для студиозов. А говорить вслух о реликвиях, и тем более о попытках их умыкнуть, никто бы не стал. Наверное. Если, конечно, Еремар опять не проболтался». я же в уме себе пометила что надо допросить этого подлеца уже предавшего меня однажды ради собственной выгоды все лея тебе пора возвращаться и помни для получения заданий не нужно плыть на остров да да а зажечь ритуальную свечу вновь перебила я какую такую свечу и где ее взять он лети спроси у нее в следующий миг Архимаг хлопнул в ладоши, оглушая меня до звона в ушах. Я очнулась в кровати и резко села. Перед глазами плыли красные круги, желудок и вовсе бесновался. Еще немного, и я запихаю в рот первое, что подвернется под руку. Желательно съедобное, но не обязательно». Так и знал, проронил Мади еле слышно, перевернув страницу какого-то фолианта. Он сидел в моем, между прочим, кресле... с книгой из огромного стеллажа. «Да у тебя тут доступ к личной библиотеке ректоров. Можно я к тебе перееду?» спросил он, как ни в чем не бывало. А еще в другой руке он держал... О, чудо! Пирожок! Целый и еще не надкусанный. Не ведая, что творю, я буквально кинулась к нему и выхватила из рук прелестную ароматную сдобу с вишневой начинкой. «Эй!» — возмутился Мади, кивая в сторону стола. А там я обнаружила целую тарелку с такими же пирожками, кувшин и какие-то блюда на подносе. Ох, только и выдала, невинно протягивая ему уже половинку после моих-то основательных укусов. «Ладно уж, оставь себе», – проворчал фей в ответ. «Ну, так что с переселением?» «Увы, мальчикам нельзя жить вместе с девочками», – отказала я, ничуть не смутившись. «Этот спит и видит только свои книги». «Да не, я же на этаж выше поселюсь. Там как раз комната пустует». «Как ты сказал? Пустует, да?» — воскликнула я, уже с набитым ртом набрасываясь на еду. «Ты ж гений!» Слегка смутившийся младший Аврин даже лицом порозовел, но все же горделиво выдал. я и так это знаю». А после, как бы опомнившись, решил и вовсе перевести тему. «Ты это, зачем хотела меня видеть?» «Яв?» Удивилась, да так, что чуть крошками не испачкала стол, вовремя закрыла рот. М, -м, м запеченный мясной рулет с овощами, закусываемый свежей сдобой. Я вновь посмотрела на поднос, подле которого стояла, не подумав даже присесть. «Да, тыф!» — передразнил меня Мади. «Ладно, гадом его называть не буду, в благодарность за заботу». Подумала, пожевала, проглотила... и запила сливово-ежевичным компотом. Вот третью ягоду не разобрала. «Ах да, он же о чем то спрашивал», задумалась, припоминая. А после выдала. «А, как же, да, разговор есть». «Я весь внимания». Этот настырный индивид даже бровями повел, будто намекая на мое слабоумие. Но меня кое-что настораживало. Об этом я и спросила. «Погоди, а кто тебе сказал-то?» Что я тебя искала?» Орта поймала меня в коридоре и попросила заскочить в столовую за подносом еды для тебя. «Вот так новость. Эта вредина обо мне побеспокоилась. Все. беру свои слова назад. Вполне милая, хоть и своеобразная личность. Да, у меня есть вопросы по Твиглам и некоторым демонам, а еще преподавателям академии». «Хм, прям суп какой-то». «Именно», — воскликнула на эмоциях. даже ненадолго оторвавшись от процесса поглощения еды между прочим божественно вкусный и очень питательный ладно давай по очереди произнес мади искренне стараясь не выдать своего неподдельного интереса а я а мне мне же вначале с мыслями собраться нужно и вообще думать не могу пока перед глазами такое разнообразие вкуснятины и даже фрукты есть Протянула я, переходя к другой тарелке с рыбой под сливочной подливой. «Что ты знаешь о Таише? И о том, где она сейчас?» Казалось, Аврин шумно выдохнул. Но беглый взгляд в его сторону, и я поняла, что случилось. Мне послышалось, что он поднялся со стула и теперь стоял ко мне спиной, с интересом разглядывая полку с книгами. «Вот, кажется, здесь и должна быть вся ее история. Если же начну рассказывать сейчас...» то и до завтрашнего вечера не управимся», — брякнул этот умник, заставив меня скривиться от вида толстенной книги, перекочевавшей по воздуху на мою прикроватную тумбочку. «Как раз чтива на сон грядущий», — поиздевался этот гений. «А насчет того, где она сейчас, там тоже написано?» — вопросила в надежде, что хоть на этот вопрос получу более-менее адекватный ответ. Так и вышло. «Вот тут утверждать не могу», — Но наш всеми любимый новый преподаватель, тот, который дрыньки, недавно проболтался, объясняя причины своего присутствия в Академии. В общем, он узнал от Зодиака, что Таиша где-то в гваде. Откуда об этом узнал наш экс-архимаг, мне неведомо. «Хм, всё сходится. А если... Если это и есть Юфимия? Но нет, нет же. Или да? Такое вообще возможно?» Таиша же сбежала из Викитри еще во время сражения. Неужели засела в порту только и всего? Так, подожди, а теперь расскажи, что ты знаешь про замок Викитри и заключений там Таиши, после того, как ее... как она... как она покинула тело нашего преподавателя Двидги Бабура по прозвищу Псих, завершил за меня этот всезнайка. Жену Урвигеля заточили в камерах возле эльфийских врат. Мощная реликвия. которая и держит замок в воздухе. Как эта пиявка оттуда выбралась, увы, не знаю, но пытаюсь сложить в голове весь пазл. Накануне бала двое студиозов написали заявление на отчисление и академический отпуск. И оба из твоей группы. А именно, Устген Равит и Викрус Син. Во время праздника же пропала еще одна. Убиган Вит. Вот только помимо тех троих, Таиша могла переселиться в тело кого-то из Ирвинтведа, конечно. Потому как всех наших студиозов после победы над демонами Сегдиваль перепроверил самолично. Зодиак же, похоже, отправился осматривать Ирвинтведских студентов и преподавателей. Чем все это закончилось, тоже еще не выяснил. Но как итог, Таиша спряталась в гваде. А бессознательную Умбеганвид приносят в лазарет. «Но откуда ты...» Начала была спрашивать я. А Мади достал из кармана сразу два камня сплетен, и один из них протянул мне со словами «На, держи, это Устгина. сдается мне, ему он уже не понадобится». «Так откуда ты это знаешь?» «Эх, Ле, будто вчера родилась. Хотя да, в этом теле ты недавно». «Ладно, слушай. То, что Устгин – высший демон, лично я интуитивно чувствовал». и благоразумно помалкивал. Он когда заявился свирепый Сигдиваль и начал расспрашивать, проверять Равита, под личиной которого сама знаешь, кто скрывался, студиос вернулся якобы вещи собрать после отчисления. Вот тогда-то все и началось. Урвигель обернулся в архидьявольскую форму, вынес притом кусок крыши вместе с потолком. Ректор же утянул его в небо каким-то заклятием. Узнать бы каким. А дальше понеслось. Призвав демонов, Урвик открыл проход в пресподнюю, Поднялась паника. Немногим позднее явилась Виеда Аркин и начала командовать защитой замков. В подмогу сыну в Сваре приняла участие и леди Оледиана. Она призвала своих сородичей-метаморфов вместе с Выскочкой, Эроном Сагардом. Эту часть истории я как раз и знала. И что более странно, я никак не могу понять, какое такое заклинание обратило Урвегеля каменную статую», — продолжил свою речь фей. А я задумалась вместе с ним, припоминая. «Точно. Тетрадка же говорила про священное прикосновение. Мне срочно нужно найти мою волшебную тетрадку, подаренную...» Но тут я заметила задумчивый взгляд Мади, который выдал. «Только не вздумай воевать в одиночку. Ты меня поняла? От тебя теперь зависит как минимум еще одна жизнь. Как максимум...» Виеда была категорически против того, чтобы ты слышала. Но я все-таки скажу. Демоны в аду заключили пари, утверждая, что кто получит силу в ведунье, тот и станет следующим правителем. Понимаешь теперь, зачем Таиша ебилась в гваду? И про подарок моего деда тоже больше ни слова. Никому. Иначе... Иначе что?» — уточнила неожиданно заявившаяся Гендриена Склигинс. буквально влетая в мою комнату. «И вообще, что вы здесь забыли, студиоз Аврин?» э, «Я-то еду принёс. Меня попросила её матушка». «Ах, вот как! Студиозов на побегушках используют? Хороши же новые преподаватели!» Насупившись, выдала она, грозно глянув на Мади. Тот решил молчаливо ретироваться, перед тем кивнув мне и травнице. «Лея, мне нужны твои глаза!» воскликнула преподавательница. Стоило только умнику закрыть за собой створку окна на балкон. От такого вопроса я чуть не подавилась. Благо, рот был почти пуст после нескольких глотков компота. Даже новости Аврина ничего нового не открыли и не удивили. Но это... Что, простите, все таки уточнила, не услышав более вразумительных слов от Гендриены. «Ах да, мне нужен твой дар, Лея!» Виеда проверила Умбиган на наличие всяких иллюзий. Некромант Твиглов не учуял. Осталось только проверить и демонское воплощение. В общем, идем со мной в лазарет. Дослушав всю эту тираду, я мысленно попросила прощения у Вит, потому как стояла и решала, какое из блюд прихватить с собой, чтобы доесть по пути. Я все таки махнула рукой и по окончании фразы травницы подхватила вишнёвые пирожки, устремившись к двери. «Ведите. проронила я обреченно глядя на свое платье, но на полпути передумала отважилась на маленькую наглость, хотя подождите минутку не сейчас и пока скрлигинс удивленно на меня смотрела отдала ей пирожки со словами подержите прошла к шкафу достала свое темно синее платье академической формы то самое с белым воротником и манжетами и утопала в комнату удобств переодеваться.